Глава 16. Народная мудрость гласит «везет тому, кто делает правое дело». Повезло и Старикову с Лысухиным. Им определили место жительства в одном и том же бараке, правда, в разных его концах. Как поняли смешавцы, это было специальное помещение для особой категории лиц. То есть все они были инструкторами и преподавателями, короче говоря, готовили карателей и диверсантов. Формально эти люди считались заключенными, но заключенными с привилегиями. Жили инструкторы в небольших комнатах по 3-4 человека, питались отдельно от других узников, да и кормежка у них была получше. Охрана, конечно, присутствовала, куда же без нее, но она не была такой дотошной, надоедливой и свирепой, как у обыкновенных заключенных. Так что повезло, хотя, скорее всего, дело было не в везении, а, так сказать, в специфике. Все же инструкторы, в отличие от остальных заключенных, дали свое согласие на сотрудничество с немцами, а значит и их образ жизни показательно должен был отличаться от жизни основной массы узников. Это было нечто вроде назидания. Дескать, если вы дадите свое согласие на сотрудничество, то и вас ожидают и ночевка в чистом и теплом помещении, и сносная кормежка и прочие удовольствия и блага. Конечно, это была приманка, это была западня, но некоторые из числа узников охотно шли в эту западню, потому что слаб человек. И особенно слаб тот, что упал духом и отчаялся. На это, собственно, и был у немцев расчет. Тем более, что на фронте наметился перелом, людей стало не хватать, а коль так, то вполне сгодятся и пленные». Благодаря тому, что Стариков и Лысухин проживали в одном помещении, они могли изредка видеться и даже обмолвиться парой тройкой слов. Правда, это была в большей степени теория, чем практика. На практике, то есть по легенде, Стариков и Лысухин должны были изображать двух непримиримых между собой врагов. В самом деле, какая тут может быть дружба, когда Лысухин насильно привел старика в плен? На этот счет была даже специально заготовлена сценка, которую Лысухин и Стариков должны были между собой разыграть при первом же удобном случае. И такой случай им представился в первый же день их пребывания в бараке для инструкторов. Все случилось во время обеда, точнее сказать, по пути в специальное помещение, служившее столовой. Здесь-то и встретились Стариков с Лысухиным. Увидев Лысухина, Стариков нарочито громко выругался в его адрес – Лысухин ответил тем же. Стариков произнес еще несколько ругательств, после чего с кулаками бросился на Лысухина. «Сволочь!» — выкрикивал он. «Иуда, предатель!» Они сцепились. Их никто не разнимал. Все случилось неожиданно. Да и потом, кому какое было дело, из-за чего схватились эти двое. Стариков ударил Лысухина по лицу. Лысухин, для видимости, пытался ответить тем же, но демонстративно промахнулся. После этого они сблизились, и Стариков тихо спросил «Как?» «Буду учить диверсантов», — также тихо ответил Лосухин, почти не разжимая губ. «А ты?» «Каратели», — одним словом ответил Стариков. «Понятно», — ответил Лосухин. «Вмажь мне еще раз». Но вмазать Стариков не успел. На шум прибежали вооруженные охранники и разняли дерущихся... Никаких карательных действий не последовало. Охранники лишь загоготали, сказали несколько веселых слов по-немецки, да и все. Видимо, такие схватки были для них делом привычным. Ну а для Старикова и такая демонстративная схватка была попыткой доказать немцам, что они самые настоящие враги. А коль так, то и все то, что они рассказали немцам о своем попадании в лагерь, есть чистая правда — Поверили ли немцы в то, что короткая драка была настоящей, того ни Стариков, ни Лысухин, конечно же, не знали. Но они сыграли еще один короткий акт спектакля, потому что таков был сценарий, да и сама логика событий требовала такой игры. Ночью Старикову не спалось. Он думал. Подумать было о чем. Завтра он должен будет приступить к самой главной и самой сложной части задания — начать вербовать заключенных в ряды карателей. В этом для старика таилось огромное страшное противоречие. Какими словами он будет уговаривать несчастных заключенных? Конечно, подходящие слова можно было и подобрать. Это не так и сложно, но как их произносить? Он не хотел их произносить, в душе он хотел говорить заключенным совсем другие слова. Конечно, со временем он их скажет, такие слова, но прежде нужно было говорить совсем другое. И не только говорить, но и видеть, как заключенные будут относиться к сказанному им, а значит и к самому Старикову. Видеть их презрительные тяжелые взгляды, улавливать ход их мыслей. Как к этому приспособиться, как это выдержать, как не подать виду, что ему больно. Стариков успел изучить внутренний распорядок того помещения, в котором он находился, и потому знал, что выходить из него ночью без специального разрешения нельзя, а вот бродить по коридору можно. Стариков встал и вышел в коридор. Здесь было большое, забранное решеткой окно. Стариков подошел к окну и стал смотреть в ночную тьму. Тьмы, собственно, не было, была полутьма, размытая светом прожекторов. В этой полутьме угадывались приземистые угрюмые бараки, в них, по всей вероятности, маялись заключенные. Бараков было видно всего два, остальные стариков видеть из окна не мог. Где-то за бараками угадывался белый свет прожекторов. Самого света из окна также видно не было, пространство освещали лишь размытые, будто разведённое водой молоко, полосы. Никаких звуков стариков также не слышал. Вернее сказать, звук был лишь один — Это был звук ветра. Ветер был сырой, тяжелый, будто бы в мире сейчас была не весна, а самый настоящий ноябрь. «Не спится?» — послышался сзади голос, и Стариков вздрогнул от неожиданности. Вот ведь как, он даже не услышал, как к нему сзади кто-то подкрался. «Разведчик так перееток! выругал себя Стариков и обернулся. Сзади него стоял какой-то человек. Из-за полутьмы его лица Стариков разглядеть не мог, однако же ему показалось, что человек улыбается. Стариков насторожился. Он понимал, что просто так этот человек к нему не подошел бы, а значит, он подошел с умыслом, и, скорее всего, это был нехороший умысел. Другими словами, это была еще одна проверка. «Да вот», — неопределенно ответил Стариков. «Понятное дело», — сказал человек и подошел ближе. Теперь Стариков мог разглядеть его. Впрочем, и разглядывать особо было ничего. Человек как человек, ничем не примечательный, примерно одного со Стариковым возраста. Очень даже понятно. Я на первых порах также не мог уснуть. Все думал, думал. Как-никак новая страница в жизни. К этому надо привыкнуть. Ну или претерпеться, кому как. Стариков ничего не сказал. Человек потоптался, вздохнул и подошел еще ближе. По всему было видно, что он хочет продолжить разговор. Более того, вызвать Старикова на откровенность. Давно в плену? спросил человек. Не очень ответил Стариков. И где воевал? В разведке. О, -о, -о уважительно протянул человек. Серьезное дело. А я бывший минометчик. Тоже знаешь ли? Серьезное дело. Знаю все так же коротко ответил Стариков, не отрывая взгляда от окна и при этом боковым зрением наблюдая за своим собеседником. Тот опять помолчал, переступил с ноги на ногу, покряхтел и сказал. «Видел, как ты днем дрался? Что, встретил знакомого?» «Встретил», — ответил Стариков. «Как я понимаю, давние нелады?» — спросил мужчина. «Почему же сразу нелады?» — хмыкнул Стариков. «Наоборот». «Трогательная и долгожданная встреча». «Как же, встреча!» — хмыкнул в ответ мужчина. «При долгожданной встрече морды друг другу не бьют». «Но это смотря кому», — сказал Стариков. «Бывает, что и бьют». «И то правда», — согласился мужчина. «И куда же тебя определили?» «Готовите людей для борьбы с партизанами», — ответил Стариков. Он отчетливо понимал, что говорить сейчас неправду нет никакого смысла. Любое неточное слово, сказанное им, обязательно станет известно немцам. Этот самый собеседник все им и доложит. И тогда у немцев могут возникнуть сомнения. А для чего, мол, Стариков солгал? А вслед за сомнениями непременно возникнут и подозрения. Уж что-что, а ненужные подозрения со стороны немцев Старикову были ни к чему. — Вот и у меня та же самая работенка, — признался мужчина. — Ну и как успехи? без особого интереса спросил Стариков. «Да какие там успехи?» вздохнул собеседник. «Хреновые успехи, откровенно говоря. Не желает народишка записываться в каратели. Предпочитает сдохнуть в лагере, но только лишь не идти в каратели. Не понимаю я таких людей». «Что же, так никто и не записывается?» спросил Стариков. «Ну, кое-кто записывается», ответил собеседник. «Но мало таких». Большинство выражает молчаливый протест, хотя вряд ли его можно назвать молчаливым. Да, поверишь, они меня даже пытались убить целых два раза. И почему же не убили? Стариков впервые взглянул на мужчину. — Ну, — рассмеялся мужчина, — можно сказать, что повезло. Я к чему это тебе говорю? А к тому, чтобы и ты был к этому готов и держал нос по ветру. А то ведь в любое время и в любом удобном углу. А что ты хотел? Такая у нас работа. Благодарю за предупреждение, — сухо ответил Стариков. Да чего там, — махнул рукой мужчина. Одно дело делаем. Так сказать, плывем в одной лодке. А потому у меня имеется к тебе предложение. Давай держаться вместе. Ты, я вижу, парень серьезный, ну и я тоже не промах. Вдвоем-то оно проще. Так что же, рукам... Стариков на такое предложение ответил не сразу, он размышлял. То, что этот навязчивый человек подошел к нему не просто так, а с конкретным умыслом, точнее сказать, с заданием от немцев, в этом Стариков ничуть не сомневался. Вопрос был в другом, нужно или не нужно Старикову держать этого человека рядом с собой. С одной стороны, вроде бы и не нужно, ведь это же и вражеские глаза, и уши, которые постоянно будут рядом — Работа Старикову предстоит тонкая, и опасная, и как ее выполнить, если рядом постоянно будет фашистский осведомитель? Но это была лишь одна сторона медали. А если вдуматься, то присутствовала еще и другая. Если, предположим, Стариков откажется от навязчивой дружбы с этим человеком, ну так немцы приставят к нему кого-нибудь другого, третьего, четвертого. И не факт, что Старикову так вот запросто удастся их раскусить. Так что уж пускай лучше будет этот. А там поглядим». «По рукам», — кивнул Стариков. «Тем более, что у меня, как у новичка в этом деле, имеется много вопросов». «Ну так я тебе на них и отвечу», — радостно произнес собеседник. «Не к немцам же тебе обращаться. Мало ли, как немцы отнесутся к твоим вопросам. А я человек свой. В одной, как говорится, лодке». «Я тоже так думаю», — согласился Стариков. «Вот и расчудесно». Радости собеседника, казалось, нет предела. «Да, а кличут-то тебя как?» «В смысле?» — не понял Стариков. «Ну, тут у каждого из нас свое прозвище», — пояснил собеседник. «По именам, видишь ли, нам называться нежелательно. Опасно». «А в чем опасность?» — спросил Стариков. «Да опасность-то на виду», — на этот раз собеседник показался Старикову вполне искренним. «Вот ты представь, а вдруг когда-нибудь этот лагерь захватят большевики». И что тогда? А тогда нам с тобой надо будет спасаться. Скрываться от их пролетарского возмездия. Собеседник невесело усмехнулся. А скрываться под прозвищем куда как удобнее, чем под собственным именем. Разве не так? Есть и другая опасность. Вот ты представь. Подготовил ты человечек, а он взял да и сдался большевикам. Или партизанам. А кто, спросит они, тебя обучал всяким таким премудростям? Но он и ответит «такой-то и такой-то». «И занесут тебя товарищи-большевики в свои списки, равно как и всех твоих родных. Ведь остались же у тебя на той стороне родственники, не так ли, мать, жена? Так что скрываться под прозвищем куда как надежнее Целее будем, разве не так?» «Наверное, так», — поразмыслил Стариков. «Но... Думаешь, нас спасут наши нынешние хозяева немцы?» Скептически спросил собеседник. «Ну да, надейся. Им бы свои собственные шкуры уберечь, а мы — расходный материал». «А ты не боишься говорить мне такие слова?» — глянул на мужчину Стариков. «А вдруг донесу немцам?» «Не боюсь», — ответил мужчина, — «потому что знаю, не донесешь. Я понимаю в людях». Такое направление разговора еще больше убедило Старикова, что перед ним представленный провокатор. Никто другой не стал бы затевать такой разговор с незнакомым человеком. А собеседник затеял. Значит, он не опасался последствий. Почему не опасался? Ответ здесь мог быть только один. А потому что затеять такой разговор ему велели его хозяева немцы, чтобы лишний раз проверить Старикова. «У меня свое мнение на этот счет», — осторожно произнес майор. «Какое же, если не секрет?» — спросил собеседник. На это Стариков ничего не ответил. Вместо ответа он спросил ⁇ А тебя-то самого как кличут «Веселый», ⁇ Веселый, ответил собеседник, давай уж заодно изобретем прозвище и тебе. Стариков неожиданно задумался. Ему вдруг показалось важным придумать себе прозвище. Хотя в чем заключалась такая важность, он не знал. В любом случае это будет временное прозвище. Вот выполнит он задание, вернется к своим боевым товарищам, и не нужна ему будет эта кличка. Ну а если не вернется, если погибнет, то тем более. Так какой же смысл размышлять над таким пустяком? И все же Стариков задумался. Он вдруг припомнил, как, будучи мальчишкой, вместе со своим родным дедом Игнатием рыбачил на реке Томи, откуда сам он был родом. Он очень любил рыбалку, любил деда Игнатия, любил плавать с ним на лодке по Томи, Любил тихие таинственные сибирские летние рассветы, запах воды, крики невидимых птиц на реке, саму реку, ее берега. — Рыбак, — сказал Стариков. — Я буду зваться так. — Рыбак так рыбак. Тотчас же согласился веселый. — Вот так всем и представляйся, в том числе и немцам. Ну, а меня не забывай. Если что, я всегда поблизости. Стариков молча кивнул и отправился к себе в комнату. Собеседник, назвавшийся «Веселым», пошел следом. Он жил в соседнем помещении, через стену. В ту же самую ночь провокатор пытался подобраться и к Лысухину. Капитан, в отличие от Старикова, в коридор не выходил. Отчасти потому, что ему просто не хотелось этого делать, а отчасти потому, чтобы там не встретиться со Стариковым. Он изучил характер своего напарника и командира и почти наверняка знал, что этой ночью Стариков вряд ли уснет. А то обязательно выйдет в коридор, тем более, что никто этого не запрещал. А вот если в это же самое время в коридор выйдет Илысухин, то произойдет неизбежная встреча, а этого следует избегать, потому что за такой встречей обязательно будут наблюдать чьи-то вражеские глаза. А коль так, то Старикову по поневоле придется сыграть незапланированную сцену спектакля, устроить какую-нибудь свару или полноценную драку ведь, по легенде, они непримиримые враги. Все это было бы ненужным, а, главное, подозрительным. А потому Лысухин лежал на нарах и смотрел в потолок, по которому в разные стороны скользили размытые пятна света от невидимых прожекторов. А потом и вовсе заснул спокойным, безмятежным сном. Ему даже кто-то приснился. Кажется, это была та самая передовая трактористка из подшефного колхоза, с которой Лысухин познакомился до войны. Проснулся он так же внезапно, как и уснул. Рядом с ним на нарах сидел какой-то человек. «Что надо?» — недовольно спросил Лысухин. «Проснулся?» — спросил человек. «А я все, сомневался, будить тебя или не будить». «Уже разбудил», — сказал Лысухин и сел. «Что, спрашиваю, надо?» «Поговорить», — ответил человек. Лысухин внимательнее пригляделся к неожиданному ночному гостю. По виду это был мужчина средних лет, а по одежде кто-то из жильцов помещения, в котором с недавних пор обитал и сам Лысухин. Ну а поскольку ночной гость говорил на чистом русском языке, то Лысухин сделал вывод, что этот человек, скорее всего, бывший пленный, перешедший на сторону немцев, то есть какой-нибудь инструктор или кто-то в этом роде. «Кто ты такой, чтобы мне с тобой говорить?» — зевнув равнодушно, спросил Лысухин. «Тот же, кто и ты». — ответил ночной гость. — Вижу, — все так же равнодушно произнес капитан. — И о чем мы будем говорить? — Ну, тема всегда найдется, — уклончиво ответил ночной гость. — А почему ночью? — спросил Лысухин. — А это смотря какой разговор. — Все так же неопределенно, — ответил незнакомец. — По ночам я веду только любовные разговоры с барышнями, — недовольным тоном произнес Лысухин. — А беседы на разные прочие темы днем. — «Ты, как я вижу, не барышня. Так что, если у тебя есть такая нужда, то подруливай днем. А сейчас я хочу спать». Незнакомец еще какое-то время посидел на нарах, вздохнул, поднялся и ушел. Лысухин поглядел ему вслед и презрительно хмыкнул. Он прекрасно понимал, кто этот незнакомец и для чего он разбудил Лысухина. «Провокатор он. Вот кто. Тут и сомневаться не приходится». Ведь не для душевных излияний он уселся к Лысухину на нары. Кто же будет изливать душу перед незнакомым человеком, особенно в плену? Значит, провокатор. Другой вопрос — как Лысухину с ним поступить, когда он подойдет к нему днем? А в том, что он подойдет, капитан ничуть не сомневался. Провокаторы они такие. Им надо выполнять задание, значит, подойдет и еще раз попытается затеять разговор. Скорее всего, попытается устроить какую-нибудь провокацию — Должны же немцы окончательно убедиться, кто таков Лысухин на самом деле. Что ж, убедить их не так и сложно. Но вот как быть с провокатором? Приблизить его на всякий случай к себе, демонстративно набить ему морду? Сколь не размышлял Лысухин над такой дилеммой, к окончательному выводу он так и не пришел, а потому этот вопрос он решил отложить на утро и спокойно уснул. Да, о прозвище себе он придумал еще загодя. Здесь он ничуть не терзался ни раздумьями, ни воспоминаниями, а решил назваться своей детской кличкой. Друзья и ровесники в детстве звали его Лысым. Это было производное от его фамилии. Вот и сейчас он решил назваться Лысым. Хотя никакой лысины у него не было даже в помине.